Глава третья. Агилл смерил Элису заинтересованным взглядом, от которого по ее позвоночнику пронеслась очередная огненная сламандра. Казалось, его грубая тирада всего минуту назад, до того, как он узнал, кто стоит перед ним, нисколько его не смутило. Совсем. Надо же. Но должно же человеку хоть когда-то быть стыдно. Полные, словно бы до совершенства вычерченные своими симметричными изгибами губы, Чуть заметно растянулись в улыбке. Что ж, Элиса Бинфахт Альмагдисе, тогда как истинная дочь аравии вы точно оцените отменный кофе с моих плантаций в Эфиопии. Не откажите в любезности разделить с нами этот момент. Сербко насыщенный запах темного золота, как издревле на Востоке называли кофе, витал в гостиной, где теперь сидели Агилос со своей спутницей Тарик и Элли. Девушка ненароком оглядела интерьер, изысканный и продуманный. С одной стороны, подчеркнутая лаконичность, с другой – игра на фактурах и орнаментах ориентализма. А здесь он носил скорее не арабский уклон, а этнический, берберский. Такой, какой любили ее сестра Штар с мужем Туарегом в своем азаваде. Точно, семья Тарика ведь была берберских корней, которые, правда, в Алжире на родине назывались кабилами, дословно племенами. История у этих людей, правда, была удивительной. Некогда коренные жители Африки, заставшие времена, когда бескрайняя и гиблая пустыня Сахара была плодородным лугом, исполены с древней кровью. Они были истинными хозяевами севера этого континента. А потом начались бесчисленные завоевания. Набеги, порабощения, погромы. Греки, римляне, арабы, европейские колонизаторы – каждый из пришедших на эти земли пытался сломить волю вольнолюбивых кабилов берберов Даже само название «берберы», которое сами они никогда не использовали в отношении себя, и то было восточного происхождения – знаменитые и известные нам всем варвары. Только эти варвары были развитее и прогрессивнее большинства захватчиков. С тех пор они так и остались разбиты на десятки народностей и племен, разделенные границами. Марокко, Мали, Алжир, Ливия, Тунис. Они были везде, частью уникального ДНК этих стран, их душой и главной занозой одновременно. «Распробуйте чистоту вкуса и элитные арабики!» Сорт кофе, популярный на Ближнем Востоке. «Здесь лишь отборные зерна, никаких примесей!» Никакого кардамона, которым арабы так любят забивать вкус чистого кофе. Словно это баранья нога, запеченная под костром в песке, а не напиток. Элли чувствовала на себе заинтересованные взгляды всех троих в компании. Агилас изучал. Тарик был просто внимательным к гости, до сих пор ощущая себя неуютно из-за того, что они увидели при входе. Азалия, так звали девушку, которую сношал Бензема, Узнав теперь, кто такая Элиса, смотрела на нее с любопытством и колкостью, характерной для всех пустых девиц, завидующих таким, как Элли, по умолчанию, их красоте, молодости, непосредственности, хорошему воспитанию и старым деньгам. Элиса ее узнала, как только ногая красотка вернулась из ванной, уже одетой и причесанной. Залия была моделью, часто мелькавшей в модных журналах и на показах. И если она ничего не путает, девушка тоже была с Северо-Африки, и тоже, наверное, кабилка. Ты знаешь, Элиса, что само слово «кофе» на наших языках «кахва» происходит от названия области Кафа в Эфиопии? Существует легенда, что именно там впервые обнаружили кофейные деревья, плоды которых, как оказалось, воздействовали на местных коз и баранов. Пастухи попробовали зерна и ощутили яркий, бодрящий эффект и прилив сил. Изначально люди не могли понять, как оптимальнее употреблять кофе. Зерна перемалывали, скатывали в шарики вместе с животным жиром и другими продуктами. Такая пища служила и едой, и таблеткой для бодрости. «Да, я знаю, что обжаривать зерна, измельчать и варить придумали арабы», – улыбнулась Элиса – Отпивая густой глоток насыщенного напитка. Она говорила для того, чтобы просто поддержать светскую беседу, не вкладывая в свои слова какого-то особого смысла. Расслабиться не получалось, Агилас давил на нее. Ужасная ситуация при входе в дом не выходила из головы. Единственное, что она сейчас хотела сделать, поскорее отсюда сбежать. Только вот глаза Агиласа на ее комментарий как-то недобро сверкнули. Он снова улыбнулся, на этот раз несходительно. «Меня умиляет самонадеянность арабов, которые всегда и везде вставляют себя в первые ряды. Лучшие кофейные плантации, девочка, растут на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря. Ваша пустыня не способна дать миру ничего. Вы бесконечно далеки от кофе, но вы все равно приплетаете его появление себе». Тарик нервно кашлянул, понимая, что резкость отца становится пограничной с хамством. Элиса тоже стушевалась, не ожидая такой отповеди. Она слышала, что у кобилов довольно непростые отношения с арабами, но не ожидала, что... «О чем ваша совместная работа?» Неожиданно для всех вмешалась в разговор для разрядки обстановки залия. «Мы пишем о потаенном смысле известных сказок и их связи с политическими процессами в истории». Быстро ухватился за топик Тарик, радуясь такой возможности. «Как интересно, и в чем же суть такого исследования?» Сказки-шифр к культурному генокоду народа. Поняв его сказки, понимаешь его историю и менталитет. Это, если хотите, ценностная шкала, через которую можно пропускать любое политическое событие наших дней. «И в чем же суть сказки о красавице и чудовище Элиса?» Спросил вдруг Агилас, откидываясь на кресле. Девушка неловко забегала глазами. Едва ли она сейчас была готова к экзамену, да еще вот так сходу. Очевидно, в понимании неприложной истины, что внешность не главное. Это ведь тоже универсально. Красота внутри, внешность лишь оболочка. Не этому ли нас учат авраамические религии? Не это ли суть глубины человека и вот торжества над животным началом? Агиллес лишь усмехнулся в ответ, а Тарик, обрадовавшись, что отец, казалось, закончил свой допрос, начал весело рассказывать о двоеком значении сказки о Красной Шапочке и Золушке. Дальше разговор был легче и спокойнее. На выходе от Бензема Элиса пожала руку Агиллесу и слегка улыбнулась. «Надеюсь, вы простите мою арабскую заносчивость, господин Бензема?» «И да, приготовленный у меня на роде барашек под костром уверенно не оставит равнодушным даже вас». Мужчина улыбнулся в ответ. «Спасибо, что не восприняли мою грубость и бестактность на свой счет. Ваше Высочество!» Сделал ударение на обращение к девушке. «Я просто не оттесанный делец, который давно забыл, каково это — быть в компании настоящей леди». Залия одарила мужчину самым острым... Из всех своих многозначительных взглядов, но промолчала. Как и все дорогие скортницы. молчать ей все-таки удавалось лучше всего. А еще накапливать обиды, превращать их в яд и кусать своим жалом в нужный момент».